Глава тридцать девятая Прошла пара недель, как я рассталась с Заварским. Ни звонков, ни сообщений, ничего. Конечно, после такого прощания мужчина ненавидит женщин. Да и я отрезала так отрезала. Вот и отлично не придётся больше притворяться ни перед кем, сопротивляться себе, а медленно залезать рано и успокоиться. Давно было пора вернуться из сказки, не забывая, что есть ещё и своя жизнь, которую должна оберегать. Кто же ещё, кроме меня? Ведь когда тебя раз за разом настигает торнадо, ты уже не хочешь отстраивать новый дом на том же месте и уезжаешь туда, где безопасно. Да, немного злило, что придётся спасаться подпольем, а это как маленькая смерть. Но всё случившееся нужно просто переживать и выпянуть. Нечего отравлять организм. Но после этого расставания наступило какое-то затмение. Всё стало безразлично. Потянулись до не... а один похожий на другой, неделя за неделей. Я заметила, что потеряла чувствительность, перестала так тонко ощущать людей. Скорее потому, что плавала где-то далеко от них и не вовлекалась в их проблемы. Не могу сказать, что это мешало работе. Проблемы у клиентов одни и те же, большинство постоянные. Консультации шли по накатанной схеме, но чего-то однозначно не хватало. Словно наравне с тем, что меня нельзя было ничем поразить. Теперь я еще потеряла и способность чувствовать простые вещи. Краски дня, вкус еды, интерес к книгам и фильмам, радоваться успехам дочери. Меня трудно было разозлить и даже возмутить. Все ровно, на уровне очевидности. С другой стороны, в Буту стало несколько проще. Появился аскетизм. Голод прекрасно утолялся гречкой с пшеном. Большая экономия от равнодушия вкусняшкам. Разве что, когда Илона приезжала на ужин, старалась... Сбодрится и готовила её любимые манты с тыквой. Вполне устраивал и мой и раньше скудный гардероб. Вообще хотелось влезть в одни брюки и рубашку и не тратить лишних усилий на стирку и глажку. Кому всё это было нужно? Первое время Шелестова ещё пыталась вытащить меня из дома на выходных или вечером развеяться, погулять, поделиться новостями. У неё бурно развивался роман с Иваном. Она сама не ожидала такого, и в её работе наметились успехи. Но я находила причины не пойти и только принуждала себя отписываться на сообщения, чтобы не разорвать дружескую связь. И без того было мало тех с кем я с удовольствием проводила время. Я понимала, что это состояние когда-нибудь пройдёт. Но пока с неимоверными усилиями заставляла себя просыпаться, стягивать волосы в узел на затылке и в таком аморфном состоянии тащиться на работу. Не давало покоя только одно. Где-то за грудиной или даже глубже глухо билась тоска. Она преследовала меня с утра и до вечера. Когда бы ни взглянула в себя, душила и разъедала. От этого хотелось спрятаться далеко-далеко, даже не на этой планете. А жизнь, между тем, шла своим чередом. Конец июля был безумно жарким. Мозги уже с утра на бекре, не за ошибок новой сотрудницы в регистратуре, спутала график приёма, перенесла встречу с несколькими клиентами на другую неделю, но не оповестив тех... Записала новых, сплошная неразберыха и недовольство у кассы. Пришлось собраться и самой разгребать кавардак. Благо, что клиенты меня уважали и шли на уступки. От звонков и уговоров в голове была каша. А тут ещё и кондиционер вышел из строя. Электрик пришёл его чинить. Минуткой передыха стала чашка кофе между приёмами. Обычно в ординаторской в это время было тихо и спокойно. Но сейчас там оказались наш гинеколог Павлов Бисерова и Ностроф. который уже уходил, однако при виде меня задержался, очевидно, придумывая повод заговорить. Никита в последнее время выглядел крайне неопрятно. Неизвестно, как давно стригся, вихры с жирными колечками, лежали на воротничке медицинского костюма. Амбре из смеси перегара и немытого тела чувствовалось на расстоянии пары шагов, да и отекший какой-то. «Да, это не Заварский». проплыла в мыслях, и я тут же поморщился от досады, что невольно сравниваю с ним всех мужчин. И где-то в левом боку неприятно стянуло, от чего поморщилась ещё сильнее. Заметив, что Федан Никита вдруг сделался занятым и вышел, я кивнула коллегам и ушла к дальнему окну выпить кофе, пока горячий. Но какая-то суета за спиной отвлекла. Павлов в наушниках заполнял дежурный журнал на широком подлокотнике дивана, но Аня же с навалы от стола к столу От шкафа к шкафу, то роняя ручку, то рассыпая направление, и всякий раз очень низко наклонялась за ними в своём коротком халатике. Павлов же вежливо улыбался, старательно делая вид, что всё происходящее – не что иное, как обычная работа. Потеряв надежду, что на неё обратят внимание, Аня набрала стаканчик воды, подпёрла бедром подоконник рядом со мной и пристальным взглядом продолжила сверлить Павлова. Я склонилась к её плечу и тихо проговорила. «Прекрати это делать». «Что именно?» – возмущённо оглянулась она. «Совращать Павлова. Возьми Нострова на прицел». «Фу!» Даже её уворачивала от того, а потом кивнула на Павлова и шёпотом усмехнулась. «Да он сам не против. Не зря же на гинеколога пошёл учиться». «Он воспитанный мужчина и не позволяет себе послать тебе по известному адресу». «А что все мужчины-гинекологи охочат до плоских утех? Большое заблуждение». «Но ты прямо правильная такая». Все мужики одинаковые, возмутилась Бисерова, будто у неё отбирая лакомый кусок. Безусловно, замечу, что у всех две руки, две ноги и член. Представляешь? округлила глаза я. Ха-ха-ха. Поморщилась Тасна, выпялись на коллегу из досады, покусывая губу. Я задумчиво отвернулась к окну и стала садить кофе. Он тебе самой нравится, что ли? фыркнула Аня. Ценности Иван нравится. Конечно, всякий порядочный мужчина способен поддаться искушению, если на него как следует надавить. Так вот, Павлов из-за твоего напора либо уволится отсюда, и мы лишимся первоклассного гинеколога, либо переспит с тобой и будет всю жизнь замаливать вино перед женой. Из семьи не уйдет, детей не оставит и с тобой не останется. Да ты и сама его не вытерпишь, слишком порядочный для тебя, заскучаешь. А разрушить его жизнь можешь на раз-два. Аня зло прищурилась. Один бог знает, какой желчью сейчас исходила за то, что я дёрнула за её совесть, остатки которой всё же шевелились под грудой похоти и легкомыслия. Но выдержка её подводила. Только бисерова раскрыла рот, чтобы огрызнуться, я тихо, но настойчиво произнесла. «Ну хоть себе-то не ври!» Заготовленное возмущение очевидно застряло где-то между мозгом и носоглоткой. Аня надулась, покраснела и выпучила глаза, а потом прошипела сквозь зубы. «Терпеть тебя не могу! Вечно ты кайф обламываешь!» Бросила стаканчик в урну и вышла из ординаторской, как следует хлопнув дверью. «Ничего, залежишь рано и снова в бой!» Усмехнулась, улыбаясь Павлову, который отлёгся на стук и оглянулся. «Анатолий Алексеевич, я к вам на следующей неделе на приём записалась. Можно с собой дочь приведу, а то я скоро возвращаться в Питер на учёбу, а у вас всё время расписано?» «Конечно, Настя Александровна. Сказали бы раньше. Для вас в любое время». Ескренне улыбнулся тот. Вы же знаете, я не пользуюсь положением, только ради дочери она просилась. Вы внимательный и опытный доктор, такого нелегко найти. Дружелюбно улыбнулся в ответ, прощально кивнула и вышла. Внезапно прямо в метре от меня в коридор свернула женщина в знакомом караловом ручном костюме. Я вросла в пол и проводила её ламинированный затылок до самого прохода к лестнице. Наталья Богова так была занята собой, что и не заметила меня. И славно. К этой встрече я не была готова ни морально, ни физически. Холерика во мне перекосила от нахлынувших воспоминаний обо всём и обо всех. Что она тут забыла? Спешно возвращаясь к себе, думала я. А когда перед обедом меня вызвала Гоннрова, что-то тихо дзинькнуло внутри. Но отбросив смутные подозрения, я поднялась на административный этаж. Ещё при входе в кабинет, заметив, как Е.Б. из-за стола смотрит на меня поверх очков, а потом вскидывает одну бровь и строгим взглядом провожает к стулу напротив, я приготовилась к самому неприятному разговору. Е.Б. угрожающе твёрдо надвинула очки на нос и начала без прелюдий. «В июне у вас на приёме был некто господин Заварский, так?» Всё ожидал, но не этой фамилии. Сделала задумчивое лицо, отвела взгляд к окну и медленно кивнула. «Да». посетил один раз, больше не записывался. И вы решили посетить его лично. Так зазвенел её голос, что даже холод от кондиционера показался африканским ветром. "В каком смысле?" нахмурилась я. "Не мне вам говорить, Анастасия Александровна, что недопустимо заводить отношения с клиентами, тем более, когда они могут вылиться в скандал для нашей клиники". Поднялась Гонрова и стала ходить вдоль его стола. До меня всё ещё не доходило всё о его безцеремонного заявления. Несомненно, Заварский был оскорблён моей выходкой при последней встрече, но не могла поверить, что он стал бы афишировать подобное. Не объ его правилах, да и гордость не позволила бы. От минутных сомнений, что он так мог поступить со мной, и что всё для него было игрой, горло подкатило тошнота. И вдруг запоздалая догадка выстрелила прямо в висок, от чего я поморщилась и погладила щёку ладонью. Из источником была Богова. Кто ещё мог устроить такую заварушку? Но как она узнала, что Заварский записывался на приём? Алёна тоже решила влезть по самые локти. Нет, Алёна не святая, но не опустилась бы до такого. Вероятно, просто выболтала лишнее Наталье. А обиженной женщине только дай повод. Вот же гадюка. Сжала губы я, мысленно скручивая голову Боговой. Но тревожила ещё одна мысль. что от этой интриги могла бы иметь Гонорова. Если дело в деньгах, это серьезно. Однако я склонялась к причине личной неприязни ко мне. Ее всегда бесило, как относятся ко мне коллеги-мужчины, и главврач в том числе. И внутри все было согласно с этим. Это не решение, но не обезвыходная ситуация. А сейчас лучшее оружие – отрицание. Ни у кого нет реальных доказательств, какого рода наши отношения с Заварским. Простите, Елена Борисовна. Ровно проговорила я и поднялась. «Не понимаю, почему вы обвиняете меня в таком немыслимом поведении, да еще таким тоном, не разобравшись. Даже суд рассматривает улики перед обвинением. Умная нашлась!» Не на шутку взбесилась Гонорова и, задыхаясь от возмущения, поведала мне историю, которая в исполнении богового тянула на Оскара. Наталья выложила ей свою версию Пламени любви с Заварским, но по алле манипулятор шев в моём лице, охотница заноживой соблазнила её жениха. Сначала она слёзно жала лась на судьбу, а потом угрожающе заявила, что если я не отцеплюсь от её жениха, то устрою такой резонанс в клинике, что ни один уважающий себя человек не обратится сюда. Это было не только неприятно, унизительно, но и грозило концом моей карьеры. Сплетни и порочащие отзывы лихо расходятся в сети, засоряя мозг легковерных. Никто и разбираться не станет, что к чему, а чёрную метку выдадут. Сдержанно выслушав всё это, я взглянула на часы и спокойным тоном сказала: "Вы можете верить чему угодно, но с господином Заварским у меня не это не было ничего общего. Больше мне сказать нечего. Я могу идти на бэ Зыркнув на меня, как на кровного врага, Гонрова вернулась в своё кресло и холодно выдала напоследок: "Я вас предупредила. Теперь вы на особом контроле, Верова. Вот что бывает, когда не прислушиваешься к своей интуиции. Не хотела ехать на корпоратив, не хотела соглашаться на предложение Заварского. Вот и на реальность догнала меня и размазала по стенке. Мал того, что я не могла отвязаться от мысли о нём, так ещё и позорное клеймо заработаю". Позабавилась Теперь навсегда запомнишь, как нарушать свои же принципы. Раскалился холерик и не остыл, даже когда вырвалось из клиники во двор. Дневная духота выжила последние остатки терпения. Дёрнув на себе рубашку, я оглянул на часы и вернулась в здание. Куда-то идти на обед уже не было времени. Да и аппетит напрочь испортился. На кухне пять коллег выстроились в очередь за кофе. Я схватила чистую чашку и перебирая в мыслях сказанное Гонровой, раздражённо щурилась на громко говорящих Казанцеву и Иванец. Те обсуждали развод заведующей терапевтического отделения Плеснивой, а остальные пассивно поддакивали. Уже неделя её ситуацию мусолили на каждом углу. Кто выставляет свою жизнь на показ. Не хватало, чтобы и мою обсуждали, если всё это выплывет наружу. Вот мерзость. Связалась с Заварским, и все, как снежный ком, накрутилось одно на другое. Тоже знала, что эта змея богова влюблена в него. Следовало бросить его уже после встречи в кинотеатре. Но и подумать не могла, что он сам нас сведет. Будто нарочно. «А что ты скажешь, Настя Сановна?» Оглянулась на меня Иванец, отвлекая от мыслей. «Как прощать таких мужиков, которые сначала люблю, трамвай куплю, а потом нагадили в душу, как за здрасте?» «Это надо еще посмотреть, кто кому нагадил». Терпеливо ответила я, наконец ставя свою чашку под носик кофемашины. «Как ты можешь быть такой бесчувственной? Ей изменили и бросили!» Оскорбленно возмутилась Казанцева. «Сама виновата. Вот пусть и разгребает последствия». Перепечатала я, едва сдерживаясь от более резких слов. «Такую я бы на кол посадили. А мышь просто нашел более благодарную женщину. Хватило же ему терпения прожить с ней пятнадцать лет». И ты так цинично об этом говоришь? Ты же сама ее успокаивала неделю назад. Получается, твоя психология сплошное лицемерие. Надыл и слили. Мы к тебе ходим, о сокровенном рассказываем. А ты так судишь о нас. Заметила еще кто-то. Где же твоя солидарность? А при чем тут все вы? Холодно, ответила я, недовольно дернула на себя чашку кофе. Чтобы о ком-то судить, нужно смотреть с двух сторон. А вот тут развели курятник и заклевали одного петуха. У вас же есть мозги, пользуйтесь ими. Настя, ты же психолог. Возмутилась Иванец. Ой, ну всё. С шумным выдохом наглянулась я. Я не психолог, я человек. Психолог я за закрытыми дверями кабинета номер 9. Или вы думаете, что я робот и всегда в режиме help? Примечание автора: help от английского помощь. Извините, но у меня и своё мнение имеется. И иногда я хочу быть такой, как мне удобно. И вот ещё что, Вы не ходите к психологу, вы ноете мне, вашей коллеге, поймав в коридоре или за чашкой кофе на обеде. А я вам не мусорный мешок. И вот и минуто стало как-то тихо, а за спиной ещё окнула верная ручка. Я оглянулась через плечо и прикрыв веки, шумно выдохнула. Добрый день, Вячеслав Аркадьевич. Добрый, доброе, Анастасия Александровна. Игла врач строгим взглядом окинул кухню. Полагаю, коллеги обед закончен. Все быстро посмотрели на часы и стали молча расходиться. «Анастасия Александровна, зайдите-ка во мне после приема». «Хорошо, Вячеслав Аркадьевич. Как теперь будешь выкручиваться, Настя?» Морщилась я перед дверью в кабинет главврача, понимая, что переступила черту своих же правил. Что-то неконтролируемое и злобное проснулось во мне сегодня, разбудив и обострив все чувства. Был ли там мой привычный разговор с Гонровым или это нечто только ждало повода вырваться наружу? Я не знала. Это не поддавалось анализу. Только с каждым днём всё больше ощущала, что что-то очень сильно давило изнутри, выталкивая меня с моими разумными доводами и просчётами, пожирая волю и желание найти равновесие, но оставляя такую пустоту, которую ничем не заполнить. Наверное, с минуту стояла у двери, пока сам Остафев случайно не распахнул её. Он пригласил войти, кивнув, на кресло у стола с суровым хмурись уселся в своё. "Ну и что случилось, Анастасия Александровна? Что это за показательное выступление?" "Евгений Слав Аркадич, могу я задать вопрос?" спросила тихо и виновато, посмотрел на главрача. Тот только в ожидании вскинул брови. "Насколько вы знакомы с Натальей Боговой?" Мастафев задумчиво поводил глазами по кабинету, будто вспоминал, кто это, и вполне искренне ответил: Да что-то не припомню такую. Это юрист проф Маштока, напомнил я. Ах, это. Ну-ну. Обмовлялись мы пару фраз, когда Елена Борисовна приводила обговорить условия обслуживания. У меня словно камень с шеи сняли, ведь это он порекомендовал ей хорошего психолога. Но я сутулилась и долго просидела с опущенной головой, теребя манжету рубашки, хмурясь, сминая губы, а потом вздохнула и всхлипнула. Слезы полились рекой, покрыв пятнами светлые брюки. Остафьев прямо, как ужаленный, подскочил с места, нашел салфетки и сел передо мной на корточки. Тут я и рассказал о разговоре с ЕБ, кто пришел, кому и чем угрожал. Не грех было упомянуть, что я одна поднимаю дочь, у которой жуткая депрессия. разревелась, хлюпало носом, вытирая бульбы салфетками. Трудно сказать, что так уж и притворялась. Столько накопилось за всё это время: чувство несправедливости, тоски, жалости к себе и злости, что эмоции сами собой прорезались, оставив долго переваривал, а в конце добавил разгону молоту справедливости. А вообще, Вячеслав Аркадьевич, легко принять на веру наговоры тому, кто ищет замену на моё место. Считай меня малоперспективным в части доходности клиники. Да что вы такое говорите, Настя? поразился Остафьев и поднялся, захлопав ресницами. Мне Елена Борисовна никогда и не намекала об этом. Да и какая замена? Вы прекрасный специалист, я не слепой. Благодарности клиентов на сайте вижу. Коллеги о вас хорошее мнение. Раз и вот сегодня недопонимание вышло. Анона. Я уже месяц как не узнаю дочь. Никакой депрессии, дочку будто подменили. И все это ваша заслуга. Не моя. Но она просто кое-что осознала и повзрослела. Отмахнулась я от его любезности и шумно высморкалась в салфетку. Вот как я теперь с таким лицом пойду домой, Господи? А давайте-ка чаю и выпьем, а? Успокойтесь, а потом я вас сам отвезу. Засуетился Остафьев. Глаз к его засверкали. Шаловливые мыслишки так и замелькали на их дне. И смешно, и грешно. Да уж нет этих слов, Аркадьевич, горьстно выдохнула я. У меня дочь голодная сидит под дверью, ключи забыла. Серьёзный аргумент остудил пыл главрача. Спасибо вам. И извините за срыв. Не ожидала, что меня кто-то захочет так оговорить. Даже не понимаю за что. Это же несправедливо. Не переживайте, Настя, я поговорю с Еленой Борисовной. Нет, что вы? Это я вам из уважения раскрыла, чтобы вы понимали причину моего поведения. А так молчала бы. Я уважаю Гонрву, не хочу, чтобы обиделась. Пожалуйста, пусть всё утихнет. Ну дело ваше. А вы работайте и ни о чём таком не думайте. У меня опанов вас менять нет. Я поднялась, поправила рубашку, обняла себя за локти и с дрожащей улыбкой сказала: "И я пойду. И извините ради бога, Астафиф лишь жал губы и проводил бедную сиротку сочувственным взглядом. Ладно, Еба, не я начала войну. С решительным настроем вышла из клиники и покосилась на небо. И ты, богова, лучше не попадайся мне в глаза. Жизнь невероятна. Словно с самим богом ко мне сегодня были посланные дети. Илона и Семён решили отметить окончание практики ужином. Они уже ждали меня с пиццей, роллами и кучей вкусняшек. Дети стали моим исцелением. Так приятно было на них смотреть, по-хорошему наивные, по-своему мудрые, лёгкие и заряженные какой-то особой энергией жизни. Рядом с ними радовалось само по себе, и это заглушало тоску по тому, чего я не могла иметь по своей воле, а может и по чужой. Мы вспоминали детство моё и Илоны, смеялись, мечтали о будущем, просто жили этим тёплым маленьким вечерком. А завтра был мой выходной, как раз чтобы привести мысли в порядок и настроиться на выход в четверг. Коллеги перемоют мне квасточки, пару раз припомнят, покосятся, а через месяц все забудут о том, что было. Найдутся поводы посильнее. Главное, чтобы ЕБ успокоилась, а я уж приложу все усилия. Илона осталась ночевать. Легли мы поздно, долго проболтав перед сном. Я встала рано, бессонница, а Илона только к обеду. Когда позвонили её одноклассники и пригласили на пикник перед тем, как все разъедутся на учёбу. Но Илона, заметив мой практически отсутствующий вид на кухне перед плитой, где я варила кофе, решительно сказала: "Ма, я чувствую, что с тобой что-то не так, но не могу понять что. Я никуда не поеду, все с среды наши, и мы идём гулять. А то ты последний месяц совсем заперлась в четырёх стенах". "И ничего я не заперлась", уверенно возразила я. Просто устала ото всех. Да и на улице слишком жарко. Мне тебя иногда очень жалко. Ты совсем одна. Обняла меня Илона со спины и уткнулась носом в шею. Может, мне на заочное перевестись? Ты что, меня добить хочешь? И не думай меня жалеть. Удивлённо оглянулась на дочь. Нет, нет, я и не думала. Растеряла селона, теребя кончик моего хвоста. Был бы кто ещё роднее, так и бы пожалела бы. А кто пожалеет тебя? Самой бы не сожалеть себя до смерти, подумала я и намеренно недовольно прищурилась. Помнишь, что ты мне обещала? Сначала учёба, а потом всё остальное. Это единственное, на что я вправе рассчитывать. Да всё и поняла, просто приложила, мягко потерлась носом о плечо она. Вздохлик. У меня сегодня целый список дел, ещё и с девчонками в кафе встреча. Развязывая пояс халата, сказала я и отставила турку в сторону. Так что дуй и развлекайся. Надо ловить момент. Илона крепко прижалась ко мне, как обычно, на прощание поцеловала в шею и убежала собираться. Через полчаса дверь за ней захлопнулась. Я уронила плечи, вернула пояс халата на место и поплелась в гостиную. Нужно было чем-то занять весь этот день, а выбираться куда-то никак не хотелось. Моё любимое кресло, попкорн, пульт, телевизор. Я зашторила окна и только присела, как раздался звонок телефона. Звонил Денис. второй франк, который совсем затерялся. Надо же, объявился. Хмыкнула я в раздумьях, отвечать на звонок или заблокировать на совсем. Где ж тебя насила? Я уже забыл, как ты выглядишь. Но всё же натянуто улыбнулась и ответила. Привет. Рыжолька моя, как ты поживаешь? Я так соскучился, только вернулся из командировки. Звонок пропел славей. Кому ты заливаешь? Вздохнула со скукой. Просто Как ж тебя увидеть. Я уже еду с шампанскими пиццей. Пиццы шампанское обед для аристократов. Усмехнулась горько, оглянулась на диван, где обычно приветствовала дорогого гостя, и поморщилась. Перегорела я всеми этими радостями. Ничего не хотелось. Прости, но у меня дети на лето приехали. Вот сейчас оденки в театр. С энтузиазмом поделилась я. Образовалась маленькая напряжённая пауза. Слышно было только, как Денис сбивчиво дышит. А потом послышалась растерянная: "Дети?" "Ну да, маленькие такие, которых жена рожает своему мужу." "Так ты ещё и замужем?" "А что тебя удивляет? Ты же тоже счастлив в браке." Усмехнулась и закинула в рот пригоршню попкорна. "Неожиданно." Растеряла весь запал горы любовник. "Но мы же всегда встречались у тебя." "Так мы ж тоже в командировках длительных пропадал." почему раньше не рассказывала? Тебя ведь не это интересовало. Ветка улыбнулась и потянулась от облегчения, что всё наконец закончено со всеми, и я свободна. Денис совсем замолчал и просто висел на линии. Ну, привет, Женя. Люблю, целую. Закончила я и отключила телефон. А потом вынула сим-карту и с громким выдохом выкинула её в окно. Перебросив ногу на ногу, убрала с паузы сериал, а затем, уркнув порцию попкорна, мрачно пропела: "Goodbye my love, goodbye". Примечание автора: "Goodbye my love, goodbye" песня Дэмиса Руссоса. Прощай, моя любовь, прощай. С этого дня мне звонили только с работы: Илона, Семён и Татьяна. Я будто совсем исчезла. А самое странное мне не хотелось ни с кем общаться. Середина августа принесла сразу несколько неприятных событий. Сильно заболел отец, рак лёгкого. Требовалась срочная операция, пока был шанс не допустить распространения метастазов. Ждать в очереди было некогда, поэтому я взяла новый кредит и через знакомого с Феридовой тоже небезвозмездно оформила отца в онкологию. На этом фоне у мамы разыгрались нервы, прихватило сердце. Потребовались лекарства, на которых её пенсии не хватало. Я совсем прижалась по расходам. Три кредита – Пожизненная кабала. Где брать деньги, а главное силы, чтобы их заработать? Голова отказывалась соображать. Занять было не у кого, да и как потом отдавать? Обо всех материальных делах я, разумеется, не рассказал о дочери, чтобы ребенок не мучился чувством вины, не бросил учебу и не пошел зарабатывать неизвестно где и чем. С подработкой помогла Татьяна, разрешив использовать ее арендованный зал для приема тех самых клиентов, которые боялись огласки. принимала по вечерам и даже в выходные. А вскоре сильно огорчило расставание с родным человеком. Илона уезжала на учёбу. Я проводила её и Семёна на поезд в обеденный перерыв и вернулась на работу в удручённом настроении. Теперь совсем не было ради кого-то бодриться и дисциплинировать себя. На работе маска профессиональной вежливости, дома полная тоска. Но вселенная всегда находит выход. Да и холерик во мне обеснавался. Мой удушливый кокон дал трещину. С тяжелым пониманием, что рано или поздно придётся реагировать на жизнь, вынырнув из-под одеяла, я начала воскресать. Впервые за долгое время ощутила подъём. Когда в конце августа шелест выявилась прямо на работу и с загадочной улыбкой вручила сиреневый конвертик. В нём лежало приглашение на свадьбу, которая должна состояться через месяц. Избранником был тот самый Иван. Всего-то около 3 месяцев прошло после их знакомства. Не то чтобы я была поражена стремительными изменениями в жизни Татьяны, но сам факт случившегося и то, что сама стала виновником её счастья, заставили иначе посмотреть на своё будущее. Я не могла больше позволять тоске разъедать меня. Нужно было наконец принять ответственность за свой выбор и идти дальше, потому что когда мы не можем что-то изменить в себе или в других, Глупо изводиться и портить то, что у тебя есть. Пора было начинать восполнять внутренние ресурсы и сменить курс. Татьяна была действительно счастлива, а я безумно рада за неё. Да, Иван инвалид, да, простой садовник, но с такими крепкими семенными ценностями, преданный, ответственный и перспективный по части доходности. Как и выразилось бы ЕБ, их брак будет почти идеальным. В этом я была уверена. Есть вещи, которые словно пропечатаны на ауре. Именно это я увидела в этой паре, когда они только знакомились, когда отдыхали в пригородной усадьбе, когда сейчас провожала Татьяна к машине, у которой ждал Иван. При виде неё он расцвёл и добродушно улыбнулся мне. Выглядел Иван невероятно обаятельно. Я одобрительно кивнула им и мы прощально помахала конвертиком с крыльца, когда они выезжали. Счастливчики. Гордо вздохнула, лелею надежду, что у меня когда-то все будет просто хорошо. «Чего такая довольная?» Неожиданно из-за плеча поинтересовался ностров, посасывая электронную сигарету и с любопытством присмотрелся к конверту. «Ммм, приглашение на свадьбу?» Не хотелось хвалиться чужим счастьем постороннему, поэтому саркастично усмехнулась. «Да, придется пойти». «Есть с кем?» Я заметил, что тебя больше не встречают на дорогущем кроссовере. Подколку и напоминание о том, с мыслями, о котором просыпалась и засыпала каждый день, пропустила мимо ушей и отмахнулась. Там будет жуткая скукотища. Ну да, ты вечно предсказываешь всем неутешительные последствия. Чему там радоваться? Посмеялся Ностров. Главное, чтобы потом ко мне на прием не пришли с теми же проблемами, что и все остальные. Сыронизировала я. «Ты, Настя, всё же цинник!» «Я, конечно, не вырезаю аппендицит, не шунтирую, но душу препарировать тоже нужно иметь в хладнокровии!» Ухмыльнулась и вернулась в здание. Пока не начались намёки на свидание. Ирония ироний, а было грустно. Всё-таки кое-кто напрочь вывел меня из строя и до сих пор скручивал живот, когда вспоминала, как он смотрел на меня, как ласкал. А те безумные роды перетряхнули всё нутро. И даже вспоминая, какими унизительными были последние 2 дня в обществе этого мужчины, я чувствовала, как отчаянно не хватало его. Но и мысль не допускала о том, как бы всё это было, если бы не послала его. Иногда мечтать вовсе не полезно. Нет, он не полюбил меня. Это просто влечение. В очередной раз убедила себя и переключилась на работу. А разбирая очередной случай семейных отношений, все думала, что не поэтому мужчине страдало ведь, а больше потому, что не могу себе позволить такой простой жизни, когда не надо задумываться, кто рядом и как отзовется его поведение на твоем будущем. Вычистить бы котелок, да он все кипел и кипел, за края не ухватишься. А вечером я получил еще один коктейль из самых противоречивых эмоций. Меня лишили премии. Причиной стала откуда не возьмись появившаяся письменная жалоба на то, что я веду приём недобросовестно, приглашаю на повторные консультации вне клиники и запрашиваю суммы в разы больше той, что по прескуранту. Впервые пожалела о том, что не веду скрытую запись приёма. Но даже она не помогла бы уличить клиента в непорядочности. Темная можно сказать, что альтернативное предложение было сделано за дверью. А Гоннорова, очевидно, всё же взялась выжать меня. Что с этим делать, нужно было хорошенько подумать, составить план и выстроить баррикады. Это лишение значительно ударит по карману. В мрачной задумчивости я вышла из клиники и побрела на остановку. Неожиданно стал накрапывать дождь, а трамвай где-то застрял. Переведя взгляд на яркий свет фар, заметила за лобовым стеклом Нострова, который махал мне рукой, а потом он опустил стекло и крикнул. «Садись, Настя! Давай довезу!» Промокнуть действительно не хотелось, утром на прогноз погоды не обратила внимания. Недолго думая, пробежала несколько метров и села на переднее сиденье, выпустив из виду, что если женщина соглашается даже на такое невинное предложение, то даёт зелёный свет на продолжение банкета, ведь редкий мужчина предложит помощь бескорыстно, опираясь лишь на воспитание, безусловное уважение и альтруизм. Нет, нет, да и мелькнуёт карамельная мысль, что-то выгодать. Но ведь иногда нам нужна просто человеческая помощь. Почему всё должно упираться в симпатию или стремление лечь в постель? Я коротко поблагодарила Никиту за помощь, пристегнулась ремнём безопасности и в мыслях о своём положении в клинике уставилась в окно. Однако с опозданием заметила, что ехали мы не в сторону моего дома и не к острову. Он остановился на парковке торгового центра и с ожиданием посмотрел на меня. Я огляделась, вопросительно вскинула брови и спросила: «Дальше транспорт не идёт?» «Давай посидим в кафе». «И что мы там забыли?» Вопрос риторический, конечно, но ничего другого в своём уставшем и расстроенном состоянии не придумала. «Ну, ты ведь голодная?» «И у меня пусто в холодильнике. Поужинаем?» Чуть растерялся Никита, вне стен клиники он был менее уверенным и напористым. Я выдохнула и дала шанс себе и ему на то, что это их прям просто ужин коллег. «Безнадёжно». кричала внутри, а вдруг, тем более у меня тоже, как говорится, мама и прошёл. Ладно, пойдём. Мы поднялись на последний этаж. Настров выбрал недорогое кафе, но в котором было мало посетителей. Заказ мы делали почти молча. Никита спросил официанта лишь о наличии рыбы, а я просто откнула пальцем строчку меню. И ждали мы тоже молча. Я отстранённо смотрела в окно, как дождь заливает улицы города. И всё думала, как вычислить жалобщика и вывести его на чистую воду. А Никита не сводил с меня глаз. Но только принесли заказ, как гром среди ясного неба прозвучал этот нелепый вопрос. Настя, выходи за меня. У меня настолько не было настроения, что я не то, что рассмеяться не смогла, но и просто удивиться. Я спокойно обвела его лицо взглядом и философским тоном ответила. Никит, понимаешь, ты и я Это нечто несовместимое. С чего ты взяла? Ты давно мне нравишься со всеми своими недостатками. На это суперделикатное заявление я лишь медленно моргнула и растянула кривую улыбку. Возникло такое ощущение, будто я попала на шоу абсурда, даже немного взбодрилась. Ладно, и когда я должна дать ответ? Уточнила, пытаясь не быть слишком насмешливой, держать лицо серьёзным. Не хватало ещё оскорбить настроево. Этот Низаварский может реагировать неоднозначно. Ну, знаком мы давно. Смутился тот и залозил ладонями по краю стола. Ты меня знаешь. Что тут долго раздумывать? Отлично, выпрямилась я. Нет. Почему дрогнули уголки его глаз, но сам он держался огурцом. Мужчин терять лицо не камельфо, потому что ты навязчивый идиот, извращеннец, заболдыга и пьяница. Ты не романтик. Коротко ответила я. Хм, какая ерунда. Нервно усмехнулся Никита и потёр небритый подбородок. Может, закончим ужин? Прищурилась я, чувствуя, что если не прекратит, то польётся из меня песня народная. Нет, почему же? Я хотел бы услышать, почему ты отказала. Заиграло его самолюбие. Что ж ты такой непонятливый? Я вообще не хочу замуж. Но ты же не можешь всю жизнь прожить одна. Кто сказал? Заметив философский иронии смешок, потеряла терпение быть деликатной и ответила. Очевидно, ответ, что я тебя не люблю, не устроит. Никита жав губы, неопределённо качнул головой. Что ж, дорогой, ты сам напросился. Тебе коротко или подробно? Он промолчал, тупо уставившись в центр стола. Ладно, Мне нравятся мужчины, которые всегда держат себя в форме, и физически, и интеллектуально. Сосредоточенные, изобретательные. В таком состоянии они способны удивлять, вызывать уважение и страсть. Мне не нравится аморфность и излишняя самоуверенность, что женщина будет принадлежать им всегда, если они на ней женились. Не люблю, когда наносным романтизмом мужчина делает женщину заложницей обстоятельств, а потом и рабыней. Так что замужество это вряд ли для меня. Никита долго переваривал услышанное, переводя глаза с одной точки, стал на другую, но так и не притронувшись к уже остывшей рыбе, хмуро сдвинул брови и спросил. «И ты всем эту теорию зачитываешь?» «Не, только тем, кто не понимает, пятидесятый намек, что пора потратить время на поиск новых вариантов. Со мной безнадега». Откинулась на спинку стула я. «И что, так и будешь шкуковать одна?» Оскорбленно сузил глаза он. Вот удивительно, ты даже не пытаешься отрицать, что относишься к таким мужчинам. Всё, лапки свесил. А зачем барахтаться? усмехнулся Никита. Ты была очень убедительна. Только ведь так все живут. Почему ты не хочешь простых отношений? Что значит простые? Как у всех. А какие эти все? Мне не интересны скучные, без инициативные, предсказуемые, но зато самоуверенные и эгоистичные мужчины, которые якобы и дают тебе такие несложные отношения. Это не стоит того, чтобы потом разочаровываться в них и в своём выборе. Неужели всё вокруг именно такие? Я предлагаю тебе всё, что у меня есть. Распалился настёрф уже краснее и щёлкает костяшками пальцев. А что у тебя есть? прищурилась я. Работа, вечерний просмотр футбола или порно в трусах с пивом и чипсами на продавленном диване? Ты давно за своей фигурой следил? Ты когда последний раз умные книжки читал? Что ты можешь дать такого, чего у меня нет? Только утянуть вниз за собой? Его взгляд потемнел, пальцы сжались в кулаки, зная, что сейчас топила его, но уже не смогла остановиться. Знаешь, я очень удивлюсь, если ты подал заявление на высшую категорию. Ты давно мог бы переквалифицироваться и зарабатывать гораздо больше. Ты бы мог оперировать, а не просто просиживать штаны в чистеньком кабинете. Но тебя даже это не волнует. Куда ты идёшь? К чему стремишься? Да со стопроцентной точностью могу смоделировать каждый наш с тобой день до и после свадьбы. Согласись на твоё предложение. Я широко раскрыла глаза, привстала и наклонилась над столом. «И от этого мне тошно. Поэтому заклинаю тебя на остров». Оставь свои попытки навязаться мне в мужья и займись наконец собственной жизнью. Хоть сам себя и уважаешь. Ну ты, сука. Выплюнул он, поднялся так резко, что задел стол, и сорвав пиджак со спинки стола, вылетел из кафе. Вот удивил, выдохнула я, опускаясь на стул и вытерла салфеткой пролитый чай. А расплачиваться, конечно, мне. Разумеется, знала же, в чужую машину сажось. Дождь сегодня останавливался, и при всём своём безцинном положении я решилась потратиться на такси. Сегодня не тот день, когда нужно было экономить. Хотелось скорее добраться домой и опуститься в горячую ванну, набраться моральных сил, а завтра уже на свежую голову подумать, что делать дальше. Только и тут, будто назло, приложение отказало в вызове такси, так как на кредитке не хватило 10 рублей. На зарплате не уже ни копейки, а налечка я расчиталась за банкет по случаю несостоявшейся помолвки. Проездной forever. Примечание автора. Forever от английского навсегда. Домой добиралась с пересадкой, уже окончательно вымохшая, я вбежала в трамвай и не успела занять единственное свободное место, поэтому протиснулась в конец салона и прислонилась к окну в углу. После такого прекрасного дня всегда находит мучительное осознание, как одиноко на этом свете без тёплого и уютного человека, без понимающих и восхищённых глаз, без тёплых губ. пахнущих клубникой. Без этого странного, волнующего ощущения, когда пропускаешь пальцы сквозь густые темно-рыжие волосы. Сознание не хочет мириться с теми, кто рядом, а ничего другого ждать не приходится. Только поверишь в маленькое чудо, а оно шмяк по носу, вспыхнет сизым и облачком и растворится в потоке будничных забот и до оскоменно известных последствий. Но больше этого боялась только одного – чтобы моему суслику никогда не довелось узнать такого разочарования в людях и в себе. Что-то сжалось внутри до щемящей боли, и я оглянулась на салон трамвая. «Ну пошли мне, знак, умоляю. Я хочу, чтобы хоть что-то изменилось. Удиви меня, ну пожалуйста!» Взмолилось сердце, словно обливаясь потоками лавы. Взгляд упал на женщину, устало склонившую голову к окну и бесцельным взглядом следившую за улицу. переместился на мужчину читающего в телефоне. Оба имели кольца на безымянных пальцах правой руки, но оба несчастны и одиноки. У счастливого человека вся любовь мира в глазах, даже если он не выспался, по дороге на работу потерял кошелёк, отдали ноги в трамвае, а начальник лишил премии. Существование закона подлости было очевидно. И двое вышли на своей остановке, дождя как и не бывало. И в ту же минуту раздался звонок телефона. Как только увидела имя звонящего, сердце почему-то пропустило удар, и я остановилась прямо в луже.